Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава вторая Так прошел год За год мы очень сдружились Если и не насмерть, то надолго Было много общего И все тот же смех был не последним моментом, если не первым Леха часто ночевал у меня дома Обычно мы писали какую-то новую фонограмму, а потом он до утра рубился в мой комп. За то время я немного подрос, мы записали всего три песни, и Лёха даже успел попробовать завязать с музыкой. Тем была банальная. Звучала она так. Мы нигде не играли, а если и пытались поиграть, то выгляделось ей очень скучно. Длинный бородатый мужик, как жерсть посреди всего, и толстый мальчик в жилетке сзади, за клавишей. И все. Всё. Это точно не соответствовало понятию рок-группы. Не было бас-гитары, не было барабанов и электрогитары. «Ладно», — говорил Леха, — «без гитары не так страшно. У меня есть акустик. Вместо барабанов машинка играет. Но без живого баса... Все, я завязываю». Фронтмен был человеком капризным всегда, но, мне кажется, это неотъемлемая черта фронтмена. Но я как-то пытался найти компромисс. И обычно находил. В данном случае пошел и попросил отца купить нам бас-гитару. Вот так просто и без лишних слов. Отец пожал плечами и поехал в магазин. Комиссионный. Купил бас, но, конечно, ушный Та гитара стоила всего 800 рублей. И этот бас, наверное, собрали где-то за углом того же магазина. Бас почти не играл. Это был очень веселый инструмент. Но Леха был счастлив. Правда, я успел его помучить перед этим... Дело в том, что он требовал от меня ответа Куплена ли бас-гитара Именно требовал Это меня, конечно, злило Поэтому я захотел немножечко поиздеваться «Ты знаешь, — говорил я, — папа съездил в магазин и, и ничего не купил Леха начал горевать Стал говорить какие-то страшные слова нецензурного содержания Я послушал его немного и говорю «Ладно, я пошутил, извини» лёх тут же обрадовался Стал опять говорить страшные слова, но уже по другому поводу. И так я сделал подряд раза три в течение пяти минут, доводя его до выступления. Каждый раз он реагировал одинаково. Но потом мы, конечно, поехали домой смотреть эту бас-гитару. Достали из жесткого кофра. А кофр был. Ну и типа. Ух ты, прикольный. Да никто особо не знал, как должен выглядеть бас в 1997 году. Ну, я точно не знал. Включили. Леха дернул струны. Одна играла тише другой раз в сто Но это ничего, сказали мы друг другу Ерунда, главное ведь, что он есть Ну, подергали струны и разошлись Потом был еще какой-то вечер Где Леха решил, что он и будет играть на басу Но, правда, этого не играл Не беда, сказал лёх Я же знаю, как это делать Все это слегка напоминало мне один из юмористических рассказов Дело в том, что Леха захотел играть не только на басу, но и петь при этом одновременно Потому что вокалист пока никто не отменял В общем, врубили минус И я почти сразу упал под стол от хохота Ну, потому что не смог спокойно смотреть на его неизменную улыбку на лице Потому что даже при всем своем желании Он не смог издать голосом ни звука Играя на бас-гитаре И я видел, как он хотел произнести хотя бы фразу Хоть одно словечко Но не мог Потому что бас занимал все его внимание И эта улыбка Я думал, что сдохну в тот момент Он, конечно, разозлился тогда Все бросил Так бывало нередко в нашей жизни Он буквально бросал вещи Его карьера басиста была закончена Еще один басист замаячил вскоре на горизонте Это был Ёж Но беда была в том, что пока негде было играть эти песни А если и было где, то песен было всего три Маловато Поэтому решено было временно не завязывать с музыкой И продолжить творить Пошел второй год нашего совместного тандема Опять вечера Запись новых песен, компьютерные игры, пиво, опять вечера, опять игры, хохот. Мы записали еще три песни. Всего три песни за год. А потом наступил 1998 год. Он был интересен тем, что в течение этого года хоть что-то происходило в отличие от предыдущих двух. Я начал общаться с девушкой по имени Хатуна. Она была пианисткой и тоже училась в музыкальном училище. Затем я познакомился с ее старшим братом, которого звали... Гела Он вроде как пытался быть ее продюсером Так получилось, что они хотели помочь нам в развитии И как-то раз Гела предложил нам с Лехой один сомнительный контракт Причем сразу на пять лет Леха решил, что нам это надо И мы в лице Лехи подписали контракт с некой компанией Директором которой был Гела Конечно, этим контрактом можно было задницу себе вытереть Но кто же знал тогда? Думали, что все теперь навсегда и жизнь удалась Гела, конечно же, объявил, что необходимо записать альбом Ну, в смысле, нам необходимо Решение, конечно, верное Но мы записали на кассету Он эту запись перегнал потом на компакт-диск И это было очень круто Как нам казалось, потому что гордо звалось У нас свой собственный CD Не страшно, что он был всего один Страшно было то, что он в принципе был В то время в городе проходил один из каких-то тухлых фестивалей под названием типа «Новые дарования» или что-то такое, «Рок острова», может быть. Проходил он в клубе «Пеликан». И за победу давали гипсовых золотых пеликанов. Мы, кажется, выиграли, а может и нет. Но я помню одного несчастного пеликана, который стоял у меня потом дома на полке, у которого отвалился гипсовый нос. Помню его хорошо, как если бы это был мой собственный пеликан. Потом Гелла организовал наше выступление там же, в клубе «Пеликан», и приурочил его к релизу пластинки, хотя тогда это называлось «Презентация нового альбома группы «Медуза» в ваших глазах». Я не знаю, но мне кажется, что один диск иметь недостаточно для релиза. Была еще маленькая фишка музыкальном училище на обычном альбомном листе, но как-то это все не производило впечатления совершенно. А презентация была и прошла в виде обычного концерта. На концерте были очень странные люди Которые понятия не имели, что здесь происходит А просто зашли выпить И вяло танцевали под наши серые тяжелые рассуждения о жизни В то время у нас на гитаре играл парень по прозвищу Крендель Он был, пожалуй, лучшим гитаристом из тех, кто был до него Но продержался совсем недолго Как раз после презентации нашего нашумевшего альбома Он покинул наше унылое стойбище Я не был против Одной из самых ярких событий 1998 года была наша самая первая ротация на Самарском радио, которая называлась «Радио на семи холмах», вроде бы. И произошла она потому, что, опять же, Гела устроился туда диджеем. Хотя это громко сказано, скорее он был таким диктором. И вот там в программе, которая называлась «По вашим заявкам», впервые прозвучала песня «Старый», или, правильно сказать, «Я стар». Но это название не имело никакого отношения к звездам. Мы ждали того мгновения, и уже не помню, чей был радиоприемник, но мы, поймав волну, побежали в варку, находящуюся по соседству с первым корпусом училища, и стояли там на улице, слушали песню и радостно улюлюкали. Это была победа. Маленькая, незаметная большому миру, но победа. Был и еще один конкурс в тот год. Конкурс дворовой песни. Я считаю, что мы не особо подходили под концепцию конкурса, но мы там были. Заняли какие-то первые места и в подарок получили кассетный плеер, о котором Леха мечтал. Он его и взял. Это еще одна страничка нашей истории, и она почти пустая. По контракту Гела должен был предоставить нам массу выступлений. Он предоставил, но не массу, даже не кучу. Так, несколько штук, но очень запоминающихся. Например, мы дважды играли в тюрьме. Один раз в мужской, другой раз в женской. Возможно, стоит того, чтобы написать об этом. Красный автобус и бешеный водила за рулем из местных. Я сзади со своим верным синтезатором, Леха и Еж спереди. Ёж был опять с нами. Мы шпарим через весь город, словно уходим от погони. Ну, видимо, сказывалась привычка водителя, выработанная годами. На очередном повороте мы подлетаем на какой-то яме, подпрыгиваем к потолку, и вместе с нами подпрыгивает синтезатор. Мы все падаем обратно на сиденье, а синтезатор падает отдельно на пол. Я кинулся к нему, стал голосить, на кого ж ты меня покинул. Ну, как полагается в таких случаях. лёх с Ежом обернулись назад. «Пей валерьянку», — сказал мне Леха, которому, очевидно, было плевать. Я его даже, кажется, презирал в тот момент, но это не точно. К счастью, клавиши остались живы. Лишь пару винтов с тех пор весело катались внутри корпуса. «Значит, приезжаем на зону». Ворота закрываются за нами, потом еще одни. Стало страшно. Я уже мысленно простился со всеми. Потом досмотры, осмотры. Попали внутрь. Территория была поделена на такие клетки камеры. Меня это очень впечатлило. Видимо, было произведено разделение по каким-то группам и подгруппам. Кто-то что-то кричит, прижимаясь лицами к забору. И вот, наконец, мы добрались до актового зала. Ну, стали включаться, расставляться. А вскоре запустили зрителей. Неодобрительный гул Откуда вы меломаны? И все в таком духе Мы как-то робко начали Меня немного беспокоила одна вещь Концерт был запланирован на час А песен у нас было всего шесть Для тех, кто не знает, по меньшей мере не хватало 12 треков Не парься, сказал мне Леха И я не стал, потому что знал, что он всю жизнь пел очень много чужих песен, помимо своих Он ведь и правда был меломаном Так что тот вопрос был адресован, скорее всего, ему И не важно что петь он хотел просто под гитару. Я знал, что для Озона это было неважно. Но так и случилось. Концерт поделили на два отделения. После окончания первого мы сделали небольшой антракт и спустились в звукерскую коморку. Очень хотелось пить. Очень. Чего-нибудь желаете? Спросил местный звукер. Нам бы попить, вяло ответили мы. У нас только чай, но чай так чай. Согласились мы и нам заварили. Я сделал один большой глоток и с трудом проглотил. Чай был настолько крепким, что допивать я отказался. А вот Леха допил. Потом пришло время выходить на сцену. Я начал выходить и вдруг увидел, как сцена куда-то поплыла. Потом сложилась пополам, потом вообще перевернулась. Кое-как чудом я добрался до своего стула и упал на него. Руки не слушались и голова тоже. Зрители стали вызывать фронтмена. Но он все не шел. Я сидел один на сцене, как дурак, на стуле, за синтезатором, перед целой толпой заключенных, но в этот момент мне было плевать, мне было комфортно, у меня в голове такие были чудеса. Скоро в дверном проеме возник Леха, думал, наверное, что времени не существует. Он как-то неуверенно дошлепал до микрофона и сказал «Хороший у вас тут чаек». Послышался целый ряд одобрительных высказываний, и кто-то снисходительно засмеялся. Да, это тебе не шампанское Когда концерт закончился, я наблюдал очень странную картину Все те, кто хамил вначале и посылал нас После последней песни создали целую живую очередь на сцену Одни просто жали руку, другие плакали Третьи злобно просили передать в какой-то там Катюхе со 116-го километра Вот такое-то послание Кто-то сказал мне, что играю я прикольно, вот только все время не попадаю Я понял, что погорячился с применением лидийского лада, Но все же это был успех. Потом мы уехали. Гелла сказал, что концерт был пробным и, соответственно, бесплатным. Этот вопрос волновал меня одного, кажется, потому что остальные смотрели под другим углом с точки зрения панк-культуры. Мол, теперь я настоящий панк, я играл в тюрьме. А я же просто хотел денег за свою работу. Спустя какое-то время Гелла снова организовал нам концерт на Зоне. И он тоже после окончания оказался бесплатным. Но никто не был против. На этот раз мы попали на женскую зону. Ёж приехал без рубашки. Старший охранник орал, мол, не пустит этого оголенного, потому что бабы тут по 10 лет мужиков не видели. И я его понимал. Кольца из ушей повынимали, рубашку нашли у кого-то, она была защитного цвета. Зашли внутрь, и вот концерт. Десятки женщин всех мастей и калибров в белых косынках, как одна, устремили взор на нас. Под конец рыдали, как и положено, под Лехино исполнение «Я хочу быть с тобой». Уезжая, я смотрел в заднее окно автобуса на то, как они бегут следом за нами, провожая до самых ворот. Это было жестко. Потом Гела договорился о целом турне по тюрьмам России. На сей раз я сам был против, вне зависимости от того, кто там был против или нет. Потом был еще один концерт в Парке Победы, где Леха уже сам повздорил с другими представителями компании Гелы. И это был наш последний раз, наверное, когда мы играли по их наводке. И потом пришло время с ними расставаться. Я подумал, что наш контракт с Гелой мог нам помешать в дальнейшем, и направил к нему Леху, предварительно указав пункты, которые Гела нарушал. Мы составили ответную часть для этого договора, ну, то есть некое приложение о расторжении договора. Леха позвонил ему из таксофона в училище, а такой был, висел прямо на первом этаже, при входе, и, сказав, что надо расходиться, предложил подписать наши бумаги. Гела отказался. Леха начал беситься, но ничего не мог сделать. Да я, собственно, тоже. И в течение пяти лет наш контракт так или иначе имел силу. Срок его действия стекал только в 2003 году. Каким же далеким казался мне тот год. Еще один интересный случай был в 1998 году. Снова ниоткуда возник Ванька. Он давно уже перестал играть на тубе и успел пересесть на барабаны, что очень важный момент в нашей истории. И опять же, Ванька. Он прошел какие-то уникальные самарские курсы продюсеров, после чего пошил себе пальто из одеяла, настоящего одеяла, и нацепил белый шарфик, но и решил продюсировать нас. Мы были не против. Точнее сказать, Леха был не против, хотя и скептически отнесся к затее, как и ко всему, что делал Ванек. Ваня решил провести наш первый крупный концерт в славном граде Новокуйбышевске. Заказал большие афиши, даже разноцветные, как и учили на курсах. Договорился с директрисой местного ДК, а может, это было не он, потому что договор был просто прекрасен. Когда мы приехали на чек, было объявлено, что аппарат на сцене не выставлен, а ответственный за аппарат куда-то ушел, куда-то в Африку, Это было за два часа до начала. Я уже тогда понял, что аппарат нам не понадобится. И еще была большая фиша на входе. Во всем этом благом деле Ваньке помогал один человек, который, как потом выяснилось, жутко мечтал попасть в наш коллектив. Потому как по музыкальному училищу ходили слухи о нас. И вместе со слухами ходили кассеты с нашими шестью песнями. Ну и вообще. Добавился и другой момент. Мы с Лехой умудрились отыграть на паре банкетов за деньги. Ну и, видимо, это считалось круто. В общем, человек очень мечтал попасть к нам. Звали его Стас. Он играл на барабанах и учился на моем отделении, но младше на два года. Собственно говоря, поэтому они с Ванькой и законтачили. Стас жил в Новокуйбышевске, и весь тяжкий груз организации концерта лег именно на него. Цена билета была 10 рублей. Билетов было продано всего два. Об этом мы узнали, когда уже стояли на пустой площади перед ДК и видели, как Стас возвращает деньги обратно двум несчастным зрителям, которые пришли на наш грандиозный концерт. Причем оба зрителя были его знакомыми. Потом еще час тупых шуток и сетований на злобную судьбу, потом что-то на тему апатии и депрессии, потому что мы же готовились, записали специальное умопомрачительное интро, а еще Леха долго планировал, как растянуть время на двухчасовой концерт, если песен было по-прежнему шесть. Поэтому он готовил долгие речи между песнями, которые были больше похожи на лекции по музыкальной литературе. Ну, так что было от чего грустить. А потом все решили напиться, как обычно, а я с радостью вернулся домой. Ваня после этого завязал с карьерой продюсера, а Стас завязал с карьерой помощника продюсера. Безусловно, это был тот самый Стас, который потом стал нашим основным участником. Еще один большой концерт в этом году прошел в нашем родном училище. Леха решил устроить некий подарок для выпускников и заделась концерт в малом актовом зале прямо после вручения дипломов. Затея была неплохая, но было несколько неприятных моментов. Один из них – это доставка звукового аппарата из организации моего отца в музыкальное училище. Древние, громоздкие, нереально тяжелые акустические колонки, неведомые мне фирмы «Форте», являли собой очень большую проблему по доставке. Они не лезли ни в один из легковых автомобилей, Но Леха это как-то упустил. Разумеется, о предстоящем концерте знали, если и не все, то многие. Потому что Леха по-прежнему не терял своей популярности в заведении, а скорее наоборот, приобретал ее все больше с каждым днем. Я хотел сыграть там, но, будучи реалистом по жизни, заранее понимал, что это сделать не так просто. Нужен был грузовик или автобус для доставки. Это было непросто, учитывая тот факт, что денег не было. От слова совсем. Совсем. Повторюсь, что в легковушку не лезло, но Леха ничего не смущало, вплоть до последнего дня, потому что самое главное – это, конечно, идея о том, как он даст концерт авторских песен для тех, кто его так любит и почитает. Идея была навязчивой, признаться. Кроме того, он был простым парнем и думал, что нет ничего плохого в том, что мы просто зайдем в зал и начнем играть там свои песни, без всякого договора на использование зала. Я думал несколько иначе, но времена были другие – И я мало что решал по вопросам организации. Хотя, если честно, как-то так получалось, что только я ей занимался. Всегда. Были идеи, да. Но это не было организацией. Давайте играть вон там. Ну да, давайте, только где транспорт, где звук, кто повезет. Понимая, что все добром не кончится, я вновь обратился за помощью к отцу. Он мне ответил тогда, что есть какой-то единственный автобус, который мог бы поехать бесплатно для нас, но он сегодня сломан. Я свою задачу выполнил, но хорошо понимал, что Леха просто так не переживет. Ну, так и случилось. Он мне позвонил в день выступления из таксофона, как и положено, и строго спросил, «Ну что, где аппарат?» «Ну, я же тебя предупреждал», — говорю. «Это не так просто сделать, извини, но сломался автобус». «И что теперь делать?» — спросил уже взбешенный Леха. «Ну, ничего, видимо, не будет концерта». «Я не понял, это что, мне одному, что ли, надо?» — взвизгнул он, спросив какой-то неуместный вопрос. И бросил трубку Я расстроился Даже был очень подавлен И потому снова позвонил отцу Просто так, в надежде, а вдруг Он мне сказал, о, слушай Автобус сейчас случайно завели Он пока работает, могут тебя довезти Честно говоря, в этот момент я не очень Обрадовался, потому что впервые Серьезно задумался о наших искаженных Отношениях в группе Но, несмотря на это, согласился ехать Поехал на эту базу Снова загружал аппарат Загружал один, надрывался, таскал. А потом мы поехали, добрались кое-как до училища на этом автобусе, который вот-вот должен был умереть на месте. А вот обратно транспорта уже не было. Автобус уехал. Но Леха был рад, как не знаю кто. Расставили аппарат, подключились. Появились выпускники. И мы начали концерт. Все шло просто замечательно сначала. Но во время исполнения четвертой песни В зал ворвалась учительница, и, невзирая на текущий концерт, прямо во время песни, прошла прямиком к Лехе и стала кричать, что мы мешаем людям готовиться к экзаменам. Кто нам дал право здесь играть? Это очень громко, и все в таком духе. Концерт был, разумеется, прерван. Леха был, разумеется, убит. Пришлось сворачиваться. Говорили мы в тот вечер мало. Обратно мне очень повезло, нас подвез один из студентов, Юра, у которого была своя копейка с багажником на крыше куда мы все это, собственно, и загрузили, чего она просела до земли и отчаянно ревела по дороге. Следующий запоминающийся случай в этом году произошел на набережной в день города. Я не помню, как и почему мы туда попали, потому что для нашего текущего статуса это было почти невозможно. Но в то же время я не могу сказать, что мы туда попали до конца. Да, мы там были. Были возле сцены, у нас даже был саундчек. Но были некоторые недоговоренности по поводу нашей очередности. Мы должны были как-то влиться в общий процесс, и, как я помню, главное, чтобы попасть на сцену до приезда «Манго-манго». Все это даже тогда казалось мне нелепым и глупым. И во всем этом мне было видно только одно. Мы совершенно не готовы для таких выступлений. Мне жутко стыдно, а Леха вообще не понимает, что происходит. Начали этот общий концерт. С каждым номером нас сдвигали все дальше и дальше к концу, а значит, к самому приезду этих несчастных манго-манго. Леха, как и положено настоящему панку, синячил. Солнце припекало, его разморило. Он понимал уже, что нас не пускают на сцену, но для него это все происходило совершенно под другим углом. Причину Леха видел в чем-то ином, мало схожем с реальной проблемой. Но результат был один. Нас не выпускали, и он пил. Особенно запомнилась такая вот картина. Толпа народу, э, полиция плотным кольцом, Не подпускающие никого На сцене кто-то орёт а рядом, неподалеку Стоит одинокий синий пластмассовый стул На котором сидит Леха Практически сам как будто на сцене Пьяный Безюзю В своих вечно непроницаемых черных очках Слегка опустив голову Пьяный и злой как черт Сидит молча Дикая картина Потом, когда стало понятно, что сегодня на сцену точно не выйти Я подошел к нему Сказать об этом Он начал материться Загрузили инструменты и поехали домой В дороге Леха раскрыл окно И громко и протяжно заорал на всю улицу Всякие нельцеприятные слова По поводу действующего мэра Речь шла про нашего тогдашнего мэра города, конечно Который был, по мнению Лехи, виной он в том, что мы так и не сыграли Не думаю, что мэр был в курсе